Через болото. Надо было зайти к Инке. Он обещал дать Гведону фильм «Последний дюйм», чтобы посмотреть его дома сколько хотел. Они шли и молчали, будто рядом все еще был Вяльчиков. Но постепенно он отдалялся, и жизнь остановилась прежней. Дома у Инки Маргарита Леонтьевна покормила их зелеными щами и пожаловалась на Альку, которая сбросила с подоконника банку с маринованными огурцами. Свет не видывал такую шпану. — Я с ним поговорю, — пообещал Инке. — Я хотела поговорить сама, но он усвистал форточку. Вроде не весна, у него, по-моему, время горячей любви. Вчера орал, сидя на дереве. — Вон шастает по всему Брюсову, — пожаловался Инке Гведона. — Там нашел его, знаешь где? — На сарае, в начале земляного вала. Увидал меня, прыгнул на руки и заурчал, как ни в чем не бывало. — Давай сходим на земляной вал, — Думаешь, это зараза опять там? Да я не про Альку. Хочу показать кое-что. Что? Снова неизвестно, чего забоялся сынки Идем, там покажу, — сказал Гебедон тем тоном, что про свою правоту. Добавил обыкновенно. Кассету дай. Он положил кассету в свою сумку, где лежало что-то еще, тяжелое, круглое, как банка сгущенки. И они пошли. Оказались в начале земляного вала. Сильнее, чем на других улицах, здесь пекло солнце, тащали кузнечики. Пахло осокой, и не было прохожих. какая солнечная дурманилась смесь вялости и тревоги. — Ну, чего хотел показать-то? — не выдержал Инки. — Дальше, в конце. Прошли весь земляной вал, — наконец, Гведон объяснил. — Хочу показать короткий путь до усадьбы. Его, по-моему, никто не знает, кроме меня. Тебе может пригодиться. Далеко за растущими на горках кустами, за тростником, за травой с желтыми цветами, за проблесками болотной воды виднелись шиферные крыши капитанского дома и сарая. «Зачем он мне этот путь?» — недовольно сказал инки «Что-то здесь было не так. Вдруг понадобится срочно добраться туда, в усадьбу?» Инк хотел возразить, что посуху хотя и дальше, но все равно быстрее, чем через трясины. Гведон так и добавил назначительно. И вообще, мало ли зачем. Затем глянул с пониманием. Боишься? Конечно, Инки боялся. Конечно, сказал, вот еще. Впрочем, с гвидоном было не очень страшно. Гведон расшнуровал и сбросил кеды, сунул их в сумку. Давай твои. Инки отдал кроссовки. гвидон подвернул джинсы, а Инки чего подворачивать? Он был в новых бриджах до колен. Мать купила их недавно, чтобы наш сын не ходил в светло-коричневые штаны были с пряжками, хлястиками и заклепками, с вышитыми на больших карманах старинными самолетами. — Сейчас перестаньте быть модными, — сумрачно сказал штанам Инки. Видон прошел по теплому песку к зарослям Рогоза и раздвинул их ногами. Оглянулся. — Иди точно за мной. Инки послушно и сердито пошел. Рогоз сухо зашуршал по штанинам, зачеркал по коже. Под ногами ощутились хрипкие доски. Скоро заросли кончились, а доски остались. Они лежали среди рязки, среди желтой цветочной россыпи. Прогибались под ногами с хлюпанием уходили в воду. Тогда из-под них прыскала в сторону какая-то земноводная мелочь, лишь бы не было пиявок по домовинке. Пиявок не было, ну и доски кончились. Приходил стипа болотной жижи, поил. Инки поддернул штаны выше колен. Зачем он туда понесло? Ведона, то есть. Запоминай дорогу на всякий случай. Видишь, мы идем все время прямо. Вон, на ту сухую березу, которая на горке, как по ниточке. А нафиг не удержался Инки, потому что если отклонимся, окажемся в болотной гуще. — Нет, нафиг вообще идем, — услышнил Инки. — Ты чё-то не мылишь извилины, Сусанин? Не мылю я, просто сейчас нет разговоров. Придем, объясню. Куда придем-то? Вон туда, к березе. Инки больше не спрашивал. До березы было непонятно сколько, может, 100 метров, может, километр. От солнечной одури звенело в ушах. Появилось множество стрекоз, трещали их сведенные крылья. Откуда стрекозы? Их не бывает столько в начале лета. Сладко пахло болотной травой, кажется, с кувшинками. Теперь из выскакивали длинными прыжками крупные лягушки. Под ногами опять ощутилась твердость, будто брошенные цепочкой камней. Идти стало легче, хотя от порезов осокой зудилы икры. И шли еще неизвестно сколько, пока, наконец, горка с березой не придвинулась вплотную, не превратилась в маленький холм. Да они выбрались на подсохшую траву с пыльно-серыми шариками, похучих соцветий. Гведон сел, раскинув измазанные ноги с капельками крови. Инки сел рядом. Он изрядно устал, звенело в голове от солнца, и казалось, что в ушах застрял сухой стрекозиной шелест. Инки мотнул головой и сказал нетерпеливо. — Ну? — Сейчас малость отдышусь. — Инки, а да ты молодец. — Почему? — Ни разу не пикнул за всю дорогу. — А чего пикать-то, подумаешь, брод через жижу? — Зачем ты меня сюда притащил? Гведон сказал, что виноват, но строго. «Хотел посмотреть, какой ты. Настоящий ли друг?» Инки обиделся всерьез. Откинулся, уперся за спиной ладонями в жесткие стебли. «А до этого ты не знал?» «Конечно, знал, Инки, — мягко сказал Гведон. Только здесь особый случай. Как в кино, да. Если друг оказался вдруг, ты в болото рискни, тени и пальц к виску, Инки. Чего?» Мне нужен самый-самый надежный человек. Один я не справлюсь. А кроме тебя никого не могу в этом попросить. О чем? Пойдем покажу одну вещь. Но он не пошел, а пополз на четвереньках, словно партизан-разведчик. Инки за ним. Так они добрались до края горки. Там, недалеко от воды, стоял сухой тростник. Гведон раздвинул стебли. Разгрёб смесь жёлтой травы, и земли и песка, опять резко запахло болотной гнилью. Сильно откидываясь назад, он выволок что-то непонятное, похоже на толстую рыбу полметровой длины. Тело рыбы покрывали чешуйки ржавчины, однако под ним был различим тёмный металл. Голова рыбы оказалась обрезанной, точно взмахом ножа, чернела круглая горловина, Сантиметров в пять в перечнике, словно верхушка металлической фляги или термоса. инки не понимал, что это лишь несколько секунд. Потом спросил севшим голосом. «После их тымского взрыва, да?» «Да», — час дыша, — сказал Гвидон. А «Полянка говорила, что...» «Ее отец говорил, будто сюда долетели только несколько штук, что их все нашли и обезвредили. Вот видишь, не все». «Видон, надо сказать ему, отцу, придут саперы и обезвредят, а то как шарахнет!» Инке очень хотелось оказаться подальше от этой рыбы. инки ты идиот, да?» Ивидон бесстрашно поглаживал снаряд и смотрел жестко и печально. «Я, по-твоему, берег эту штуку полгода, чтобы отдать саперам? Я нашел ее в снегу в январе и спрятал здесь нарочно до лета». «Зачем?» – прошептал Инке, хотя уж стремительно росла догадка «зачем?» «Да ты не бойся!» — хмуро усмехнулся Гвидон. А Инки вдруг вспомнил про красный флаг с двумя косицами. «Эта вещь не опаснее полена, пока в ней нет взрывателя. А вот если ввинтить такую игрушку и потом дать сигнал с мобильника...» Гвидон тянулся до сумки, которую таскал на себе, не снимая весь день. Выволок из нее что-то похожее на маленькую ручную гранату. «Я ее монтировал целый месяц. Она не откажет». Засел вдалеке, нажал кнопку «экран ты». «Зачем?» — опять сказал Инке. «Уж просто так машинально». инки здесь недалеко. Кусочек дороги на перемычке. Слева болото справа болота. Маленький кусочек, который не виден. С молочной дачи их телекамерам». «Они не рассчитали, понимаешь? А я рассчитал. Эта сволочь выезжает из дома по утрам в 9.00, как по хронометру У него же режим делового человека. И вот каждое утро, кроме воскресенья, а завтра только пятница, Инке, ты поможешь. — Что? — сипло, — сказал инки Мне одному не тащить эту бандуру от дороги. Вдвоем дотащим. Там я зарою его обочины. Здесь подходящее местечко. Я уж все разведал давно. Я буду закапывать, а ты последишь чтобы никого не оказалось вокруг. Зароем сейчас, а завтра он поедет. И... — Гридон, не надо... Все завопило внутри его инки, но он не пикнул, потому что любое слово тут же выдало бы его отчаянную боязнь, не боязнь даже о панику. Инки, да ты не бойся, услышал он как сквозь свату и услышал себя, я и не боюсь. Никто ничего не узнает, в голову не придет никому, что это сделали два пацана. А сделать надо. Инки ведь должна же быть на свете справедливость, ведь он же бесконечный гад, от него столько горя разным людям. Инки молчал и смотрел на снаряд, пока что безопасный, как болен. Потом все еще, стоя на четвереньках, быстро глянул на гвидона У него были откровенно мокрые глаза. Конечно, гвидон был прав и в ненависти своей, и в желании отомстить. И в том, что таких гадов не должно быть на свете. Говорить, что все равно их всех не взорвешь, было глупо, особенно сейчас, особенно Гведону. Но меня ты зачем поволок с собой, малодушно подумал Инки. Ведон, кажется, уловил эту мысль. Инки, мне больше некого было позвать. Все у нас хорошие люди, но они бы не пошли. Не потому что боятся, а вообще, раньше что Никитка пошел бы. Но он же Кроха. Инки сел, обхватил перемазанные колени, стал смотреть на стрекос То, что должно было случиться, казалось неизбежным. И Инки чувствовал теперь, что оно втягивало его в себя с давних пор. С того дня, когда он встретился с Борисом, и потом, когда он шел закапывать догетиц, а нашел в тайнике гирю, когда прилетел в Брюсово и встретил штурманят Но ведь часы-то тикают именно благодаря Борису, благодаря той гире его, — подумала вдруг инки Да, и тот факт, что они тикают, до сих пор вносит в жизнь инки уверенность. Но может ли эта уверенность, эта прочность жизни быть настоящей? когда есть на свете такие не люди как молочные. Те, от которых будто черные лучи разлетаются, всякие беды. Понимаешь, нельзя же так, — снова услышал он Гвидона, его полушепот, полустон. Бориса нет, а этот подонок живет и радуется, и плюет на всех. Опять Гвидон был прав. Эта правота Гвидона подчиняла инки заставляла кивать, выполнять команды, а еще боязнь, что Гвидон сочтет его изменником. И не станет другом. Дальше он двигался, как робот. Они завернули ржавую рыбу в футболку Гвидона, сверху продели найденный под березой сухой сук, взяли за два конца. Сильно пригибаясь, понесли этот гроз через сцепки и кусты к началу переправы. Не той, в которой добирались сюда, а через другую часть болота, узкую, примыкающую к изгибу дороги. Груз, и правда, был не немаленький, Квидон едва ли управился бы с ним в одиночку, на пути через елистую жижую осоку. Инки скоро умотался так, что почти перестал бояться. А путь был похож на прежний. То затопленные доски, то камни, то вязкое дно, а сверху и вокруг метелки тростника, режущие трава, сладко пахнущие соцветия. Иногда ноги щекотались струйки холодных родничков, и это было приятно, если можно в такие минуты думать о приятности. Наэтра шли недолго. Болото кончалось рядом с широкой грунтовкой. На ней искрился утрамбованный гравий. Странно, что богатей молочный не проложил к своей асфальт или бетонку. Впрочем, Инки подумал про это мельком. Главная мысль была, скорее бы опустить на землю груз. Так отчаянно ныла правая рука. Опустили. Сели в траву обочины обочине. Отдышались. Дорога шла по перемычке среди болота, возникала из кустов и уходила в кусты. Гвидон пооглядывался и шепотом объяснил. «Вон там, за кирпичами, есть выемка. Самое удобное место». инкин шевельнулся, ныла спина. Он почему-то вспомнил тайник под скамейкой и гирю. Гиря, кстати, была похожа на маленький снаряд. А еще он подумал опять про красный флаг с косицами. Но эти мысли были где-то позади знойного звона, который забивал уши, кужил голову. Видон снова достал из сумки металлический цилиндр. Да, как граната или как банка из-под сгущенки. На донышке цилиндра была втулка с тонкой резьбой. Видон пальцем протер головину снаряда, прикусил губу стал медленно вкручивать банку. Инку прошило неожиданным ужасом. До сих пор снаряд был безвредным поленом и не вызывал боязни. Но если сейчас в банке что-то щелкнет, сработает раньше срока. Я ничего не почувствую, — постарался утешить он себя. Хотя закрыть глаза не смог. Гведон оглянулся на Инке. На видона Гведона искрить капельки. Он улыбался. Не бойся, взрыватель никогда не сработает без сигнала моего мобильника. Такое устройство. Ты лучше смотри и слушай, нет ли поблизости машин. Инки знал, что обязан смотреть и слушать, но не мог. Просто сидела в ушах, звенела, и в глазах трепыхались от солнца желтые бабочки. К счастью, не появилось ни одной машины. Гведон взял снаряд с блестящим взрывателем на руки, как владенца. Встал на колени и так на колени двинулся к дороге. К торчащей из-под грунта кирпичной кладки Наверное, ну, были остатки каких-то старых подпорок. Оглянулся. «Инки, помоги!» «А что было помогать?» Инки мелко засуетился. Дело было даже не в его страхи просто он не знал, что делать. Потом сообразил. Взял в ладони заднюю часть снаряда, принял на себя часть груза. К мокрой коже прилипли чешуйки ржавчины. Хоть бы поскорее все это кончилось. Кончилось. Они уложили снаряд в выемку за кирпичами. он присыпал ее землей и каменной крошкой, закидал сухими стеблями, шумно подышал. И вдруг улыбнулся, легко, так будто смастерил какое-то приспособление для спектакля. Кошачью миуколку или кудлатый хвост для пса Бурбона. «Инки, пошли, здесь нам больше делать нечего». И опять, пригибаясь, они выбрались на болотистый брод. Обратный путь показался более коротким, и чем дальше уходил Инки от дороги, тем слабее делался страх. Совсем не прошел, но в нем появилась какая-то отстраненность. Снаряд был теперь далеко, и взорваться ему предстояло не сегодня. И еще, может быть, гвидон передумает или случится что-нибудь такое, что изменит вообще все будущее. Скорее всего, Инки просто устал бояться и мучиться. По крайней мере, когда вышел на земной вал, в Инке уж не было прежней тоскливой дрожи. На углу Нагорной и летчиков они попрощались. — До завтра, — полупросительно сказал Гвидон. — Ага, — кивнул Инки. Гвидон холодными пальцами взял его ладонь, проговорил мягко, даже ласково. — Инки, мы ведь никому про это не словечко, да? Инки глянул честно, — ответил твердо. — Конечно.